из окна своего лимузина. Все это не так давно выбросили здесь приезжавшие через деревню американские туристы. Мертвый танкист почему-то был не в шлеме, а в съехавшей на ухо пилотки Так вот, кокарда на этой пилотке очень напоминала купол кинотеатра «Мир».